Глава 17. Спасение химер. Ну что, готова? спросила я свою служанку, и Ирина решительно кивнула. Не в первую барышня. Опыт есть. Опыт проникновения в государеву башню у Ирины и впрям был, как и у меня. Но собираясь открыть дверь в помещение, где пара десятков ледяных химер охраняла государя Квелайя, я нервничала так же, как и в первый раз. Поджилки тряслись. и под ложечкой сосало аж до тошноты. Но если в прошлый раз дело было только в страхе перед химерами, то сейчас сейчас меня пугала ответственность за то, что я собиралась сделать. Ответственность за жизнь и химер и их потомства. Я ещё раз внимательно простудировала книгу, которую дал мне Тарат, на всякий случай, чтобы убедиться, что ничего не упустила. Потренировалась использовать свои новоприобретённые магические способности. Несколько дней провела в библиотеке, прикрываясь перед старичком библиотекарем желанием угодить своему жениху Магу. В итоге, наверное, можно сказать, что принцип использования северной магии усвоила. Тренировалась использовать уже либо у себя в комнате, запершись, либо за территории дворца, где не было любопытных глаз. Я бы ещё поизучала и потренировалась, если бы у меня было больше времени. Но сегодня химеры разрешились от бремени. В течение дня все. И медлить было нельзя. Потому что как только химера разрешается от бремени, её репродуктивная система начинает новый виток развития потомства. Северные маги, которые сотворили такие чудовищные изменения с телами химер, должны были быть не просто магами, а учёными магами. Я знала, что им ничто. Добиться, чтобы химеры воспроизводили потомство самостоятельно и замкнуть их способность к воспроизведению в непрекращающийся цикл. Нет уж. Я не тот человек, который способен обратить всё это вспять. Мне не по силам. Завышенной самооценкой я никогда не страдала. И единственное, что я могла сделать для химер это раз и навсегда лишить их способности к воспроизведению. Иными словами, после того, как я всё закончу, при условии, что у меня получится, ледяные химеры, охраняться аквеласького государя, больше не смогут приносить потомство. Но с учётом всех обстоятельств, с моей точки зрения, это было куда гуманнее, чем заставлять их снова и снова рожать. При этом уничтожая часть их потомства, маленьких самцов, которые не станут агрессивными, а значит не будут полезны ковну северных магов. Было две проблемы. Первая: после того, как ледяные химеры утратят способность к продолжению рода, они перестанут быть агрессивными, и как охранницы станут не нужны. Что-то с этим придётся делать. Может, я должна буду помочь химерам сбежать. Был у меня и ещё один вариант, но это уже будет видно по ходу дела. в любом случае химер я не оставлю. Вторая царь. Я помнила, что мне придётся действовать в государевой башне, когда царь будет находиться совсем рядом, на верхних этажах. Мы с Ериной проверили. В покоях царя было темно. Похоже, он спал. Мне оставалось только надеяться, что не проснётся. Придётся действовать очень, очень тихо. Рискую, но иначе никак. Завлечь ледяных химер в какое-нибудь другое место не получится. Охранаца царя неотлучно находится рядом с ним. «Итак», — шепотом сказала я Ирине, «как только открою дверь, начинай». «Хорошо, кинь я». Сделав глубокий вдох, я взяла за дверную ручку и потянула ее на себя. Мои глаза еще не успели что-либо разглядеть в полутьме помещения, а у шей уже коснулся звук сыплющегося песка. Не песка, конечно, соли. Обыкновенной кухонной соли, которая с легкостью заменяла песок, создавая тот же самый звук. Я открыла дверь пошире. Осторожно подалась вперед, вглядываясь в предназначенное для охраны помещение башни. Слабое шевеление. Тихое поскуливание во сне. Несколько химер сучили лапами и скалились, но не проснулись. Видимо, они и без того были ослаблены родами. А звук, который был для них лучшим снотворным, лишь укрепил их сон. «Десять кувшинов, Ирина», — напомнила я служанке. Именно столько времени было необходимо, чтобы погрузить химер в глубокий беспробудный сон до рассвета. 10 раз пересыпать соль из кувшина в кувшин и можно выдохнуть. Пока Ирина работала над этим, я не торопясь переступила порог. Новорождённые щенки химер прижимались к бокам своих матерей и тихо сопели. Посмотрев на них, на их спящих матерей, я замерла на месте. Я не смогу. Меня словно окатило ледяной водой. Сомнения разрывали на части. Если не попробую, химеры так и будут жить, испытывая бесконечно неконтролируемую ярость. Ярость будет их постоянным спутником. Они будут снова и снова рожать детей, пока их организм не износится раньше времени, а их малышей-самцов будут уничтожать за ненадобностью. А если всё сделаю, как задумала, ведь их всех могут уничтожить. Если узнают, что химеры больше не могут быть охранниками, и взрослых самок, и их детёнышей, Ковен магов может просто уничтожить всех до единой. Что, если я переоцениваю свои силы и никак не смогу помочь им, даже владея магией? Что я должна сделать? Как поступить? И так, и так, рискованно. Кинь я!» В шепоте Ирины позади меня послышалась тревога. Служанка заметила, что я колеблюсь. «Что лучше?» Спрашивала я себя. «Положиться на волю судьбы? Оставить и дальше страдать тех, кто страдает? Лишь бы не было хуже, или... Сделать все, что можешь, чтобы помочь, даже если это может обернуться еще больше бедой? Почему вообще я должна спасать Химер? У меня своих проблем выше крыши. Может быть, кто-нибудь другой им поможет? Мне вдруг захотелось трусливо дать задний ход. Хочу ли я брать на себя такую ответственность? Буквально несколько минут назад я была уверена в необходимости совершить задуманное, а сейчас предпочла бы, чтобы кто-нибудь другой, кто угодно, позаботился о Химерах. Как думаешь, пробормотала нервная. Может, кто-то другой? А, Ирина, и услышала возмущённый шёпот служанки за спиной. Барышня, вы что такое говорите? Здесь кроме вас никого нет. Прозрение пришло сразу. Да, Ирина не знала, о чём я сейчас думаю. И, скорее всего, поняла меня неправильно, но, как ни странно, она права. Никому, кроме меня, помочь несчастным химерам. Когда-то я слышала, не помню, кто сказал и о чём шла речь, одну вещь: "Делай, и Бог поможет". Боги, духи, другие высшие силы уж не знаю, кто в этом мире за всем следил, но, кажется, я здесь была единственным человеком, которого волновала судьба химер. А значит, надо просто идти и делать. А если это приведёт к новым проблемам? Что ж, тогда и будем думать, как их решать. Десятый кувшин барышня, закончив отчиталась Ирина. "Стой здесь", велела я твёрдым голосом. "Сомнения отложим до лучших времён. Если кто-то будет идти, дай знак". "Ну что ж, попробуем употребить на пользу мои знания гинеколога и свежеприобретённые способности мага". Мои шаги призрачным эхом ударялись о свод помещения, где спали химеры. Большинство из них расположилось у стен. Середина помещения оставалась свободной, и это было кстати. Ну что ж, начнем. Для начала нужно создать связь между мной и всеми химерами. В магии я практиковалась все последние дни, и сама удивлялась, насколько легко мне все дается. Первородный холод в моем теле легко отзывался на мой призыв, и я могла делать с его помощью практически все, что мне было нужно. Как будто получила магические способности не буквально на днях, как будто они были во мне всегда. Анатомию химер я изучила досконально. В книге, которую дал мне Тарат, даже рисунки были. Над ней явно трудились образованные люди. Я хорошо представляла, где расположены и как устроены репродуктивные органы самок. Я подготовилась как могла. Теперь оставалось только положиться на приобретённые знания и на чудо. На чудо, которое способно дать магия первородного холода. Остановившись в центре помещения, я присела и положила ладонь на пол. Сделала глубокий вдох. Маг должен обратиться к первородному холоду в своем теле. Сознанием я потянулась к маленькому, сотканному из метели зверьку внутри себя и тотчас почувствовала, как ладонь покалывает иглами морозного воздуха. Прошло несколько мгновений, холод крепчал, а из-под ладони начали появляться крошечные кристаллы льда. И вот уже из этих кристаллов ткутся тонкие дорожки, тянутся по каменному полу, ледяными ощетинившимися змейками ползут к химерам, доползают, да скользят по их телам. Я закрыла глаза. Ну что тая, давай. Ты врач, ты сможешь. Странно. Так странно, когда твой инструмент не руки, а мысль. Держав в воображении расположение репродуктивных органов химер, я использовала первородный холод, чтобы делать то, что в реальной жизни делала бы руками. Это работает или нет? Моё чутьё говорило мне да, но полностью избавиться от сомнений не получалось. Я направляла первородный холод. Он служился мне принимал нужную мне форму, совершал необходимые действия. Он был моими пальцами, моими инструментами. В этот момент я осознала, как великолепно подходит холод для моей цели. Магия холода была как будто идеально создана для того, чтобы заменить собою все необходимые мне инструменты без ущерба для результата. Когда я закончила, то и едва дышала, такое напряжение испытывала в процессе. Выдохнув, открыла глаза. Крепко спящая химера не пошевелилась, не вздрогнула. Их дыхание не сбилось. Из их пасти не вырвалось ни единого звука, ни рычания, ни поскуливания, ничего. Они тихо и мирно спали. Дышали ровно, их грудные клетки мерно поднимались и опускались. А рядом с ними сопели новорождённые щенки. Кажется, всё прошло хорошо, была моя первая мысль. А следом за ней снова пришло сомнение. А если всё происходило только в моём воображении, а в реальности ничего не изменилось? Что ж, рано или поздно это станет понятно. Если химеры через какое-то время снова будут беременны, значит у меня ничего не получилось. Хотя, постой, Тая, сказала я себе. Всё станет понятно намного раньше. Агрессия химер. Как я сразу об этом не подумала. Если агрессия химер исчезнет, тогда Моя мысль была прервана. И что же вы здесь делаете, Кинь? Я позвольте спросить. Этот голос словно парализовал всё моё тело. В первые мгновения я не могла даже пошевелиться. Но потом буквально через силу заставила себя поднять голову. На вершине лестницы с крести в руке на груди и глядя на меня тяжёлым цепнящим взглядом, стоял никто иной, как сам господарь Аквелай. "Отвечайте", велел он одной интонацией, превращая меня в ледяную статую. "С какой целью вы проникли в господареву башню?"